По дороге домой Бетти спросила, — Ты ей поверил? — Поверил. — Пожалуй. — А ты? — Могло так и быть. Тебе не кажется? Пожалуй — Пожалуй. Чуть передернула плечами, как от озноба. — Слава Богу, что вы с отцом так быстро сориентировались. Только подумай, что было бы, узнай, все это полиция и газетчики. Я все это мог весьма живо представить, и, оглядываясь назад, содрогнулся при мысли, что бы случилось, если бы я не справился с нервами, и отверг идею старика с алиби. Жена мельком взглянула на меня. давно ужасно, да?» Это от страха. Разумеется, это вина отца. Хотя мне его и жалко. Как думаешь, он боится, что она это сделала? Вполне возможно. Но этого мы все равно никогда не узнаем. Она никогда не сознается. Пожалуй, нам стоило зайти к нему. Хотя это ничего бы и не было. Абсолютно ничего. Она помолчала, потом спросила. — Как думаешь, что на самом деле случилось? — Если Дафна говорит правду, у Джимми была с кем-то встреча. Потому он и увез ее на другую квартиру, а сам вернулся. И тот его убил. И кто-то его убил. Надеюсь, все так и было. Жена придвинулась ближе и положила голову мне на плечо. Слава Богу! Пока что мы с этим справились. А почему бы и нет? Сказал я, и в самом деле так думал. Ужасный день прекрасно кончился, и я сумел уцелеть. Всегда, когда голова жены спокойно лежала у меня на плече, я испытывал чувство полной безопасности. Дафна об Анжелике не знала. Анжелика не стояла больше на пути. Если повезет, Трент превратится в заурядного сыщика, которого мы... Никогда больше не увидим. И прежде всего Бетти уже вернулась. Бетти ни о чем не подозревает. Бетти никогда ни о чем не должна узнать. Для тебя ничего не кончается, потому что ты всегда все сумеешь устроить. Я снова вспомнил язвительную реплику Анжелики при расставании, но теперь мог воспринять все это с самоуверенной улыбкой. Сравнивал в душе ее жизнь со своей, которую я успешно спас, потому что сумел кое-что устроить. Бедняжка Анжелика. Ей бы не помешало устроить хоть кое-что в своей жизни. Когда мы входили в квартиру, из коридора ведущего в кухню появилась Эллен. Увидев нас, остановилась и, как обычно, потупилась. В соответствии с ее сложным этикетом, случайная встреча между работодателем и персоналом была чем-то нежелательным. Но на этот раз я был убежден, что встреча была разыгранная элен широко улыбалась ее холодные расчетливые глаза светились вас не было дома мадам мы ездили к дафни сказала бетси элен устремила свою улыбку ко мне я хотела спросить сэр можно ли мне уже сказать мадам А малышки Гладис